Глава 19. Глеб. Ванька прищурившись следил за тем, как Гаврил красил яблони белой краской. А ты чего? уточнил он, явно считая меня идиотом. Я сказал, что нам нужно развестись. Я откинулся на спинку деревянного кресла, что стояло на крыльце моего домика в усадьбе. Поморщился, потому что рана еще ныла. Судя по всему, она послала тебя с разводом куда подальше. Всегда знал, что Виолова умнее многих, — хмыкнул он. — А ты все равно придурок. — Знаю, — вздохнул. Уже тысячу раз обругал себя за такие слова. — Просто, понимаешь, перепугался я тогда за неё в миллион раз больше, чем за Нельку. которая так-то тоже рядом была. И если за дочь я хотя бы отвечаю сам, то Ирина тут вообще попала случайно. Я должен был предвидеть, что ей за нас может грозить опасность, пробормотал я и тихо выругался. — Ну, конечно. А ты не думаешь, что быть рядом с тобой — это выбор самой Ирки? — выгнул бровь брат. Я поджал губы. Ира после того, как я ей про развод сказал, какая-то задумчивая стала. Если честно, то я ее после этого ни разу смеющейся даже не видел. А ведь она веселая по натуре, — попытался пояснить я. — А чего ж ей веселиться, если бы я Марине про развод сказал? Она бы мне череп сковородкой раскроила, — убедительно объявил он. Я живо представил миниатюрную Марину Генриховну наперевес со сковородкой. Ванька же в три раза ее здоровее. И что мне теперь делать? Сейчас я понимаю, что ляпнул, не подумав. Но я же не хочу с ней разводиться. Как мне ей об этом теперь сказать? Развел я руками и снова поморщился от боли в грудине. Для начала просто скажи ей о том, что она тебе нужна. Ты же ей сказал, что еще два года назад в нее влюбился. Ванька снова прищурился. — Нет, — осторожно ответил, — это, наверное, и так понятно. — Господи, вроде бы родственник, а какой идиот! — пробормотал братец. — Ты же сам мне когда-то говорил, что женщине нужно слышать, что ее любят. Иначе она от тебя сбежит к тому, кто ей это самое скажет. А Ирка у тебя не страшненькая, да еще и мозги кое-какие имеются. Поманит ее какой-нибудь хлыщ, который сладко в уши льет, и все, — принялся рассуждать он. — В каком смысле все? — я поднялся с кресла. — В прямом. Возьмет так, закинет на плечо. и утащит к себе, говоря ей по дороге, какая она клёвая, красивая и вообще на других не похожа, хмыкнул Ванька. Вот сейчас я напрягся. Этого мне ещё не хватало для полного счастья. Это же моя Ира. Я сейчас ей позвоню, решил. Ну нет, совсем дурак, Ванька покрутил у виска. Такие вещи по телефону не говорят. Езжай-ка к ней и нормально пообщайся, а не как обычно. Я молча спустился с крыльца и направился к машине, стоящей на подъездной дорожке. Ранение еще давало о себе знать. Давила, болела, но жить почти не мешало. А к боли я давно привык. Сел в машину и поехал домой. Ирина же сегодня никуда не собиралась. Через час подъехал к подъезду. И поднялся до квартиры. «Странно, а где охрана?» Быстренько набрал номер паренька, который сегодня должен был присматривать за квартирой. Второй рукой открыл дверь. «Глеб Степанович?» — раздалось в трубке. «Где моя жена?» — уточнил, стараясь понять, что же изменилось в прихожей за время моего отсутствия. Через секунду понял, что с полки для обуви Исчезли все Ирине на ботиночке и сапожки Отбыла по адресу. Парень назвал адрес старой квартиры Ирины. С собой у нее была большая сумка. Сейчас я дежурю в подъезде. Через двадцать минут буду. Бросила в трубку и вышла из квартиры с тяжелым сердцем. Не успел. Идиот! Если бы только утром ей все сказал, то она бы никуда не убежала. А так... По спине пробежал холодок. А вдруг она не вернется ко мне? К нам с Нелли? Мне тут же захотелось побиться головой о ближайшую стену. Пока ехала в голову, даже пришла дурная мысль о том, что эту маленькую квартирку нужно было продать еще тогда, когда Ира хотела это сделать. Но нет, у меня же гордость, я же мужик, сам все могу. Допрыгался. Сюда кто-то входил, кроме Ирины. Охранник стоял у подъезда, когда я подъехал к дому. Нет, курьер только. Но он еды принес. Я его данные на всякий случай записал, отрапортовал парень. Я кивнул и прошел к знакомой до чертика в двери. Постучал. Тишина. Еще раз постучал. Ничего. Возможно, она спать легла. На всякий случай проверил маячок. Телефон Иры определялся в квартире. Значит, и она сама там находится. Она же с телефоном своим не расстается. Я вышел к охраннику и недовольно посмотрел на него. А что, парень молодой? Ирине вполне может понравиться. «Так, сейчас едешь к школе и сменяешь Мишу после того, как доводит нелю до дома, чтобы мышь не проскользнула», — прищурился я. «Потом Мишу сюда отправишь. Понял? Так точно!» — отозвался он и сел в свою машину. Я проводил взглядом отъезжающий автомобиль и еще немного постоял на улице. пытаясь понять, как же мне проникнуть в квартиру Ирины. Вариантов было много, но я решил, что лучше для начала вновь постучу в дверь. Вдруг она откроет. Моим чаянием не суждено было сбыться. К двери теперь был прикреплен лист белой бумаги, исписанный каллиграфическим почерком. «Не нужно сюда приходить. Подавай на развод». У меня все хорошо. Неля может приходить ко мне, когда захочет. Эм. Я повертел в руках листок и вытащил телефон из кармана. Набрал номер Иры. Звонки шли, но мне так никто и не ответил. Вот зря я не взял с собой ключи от ее квартиры. Но если она закрылась изнутри, то никакие ключи тут не помогут. вою мать, И что мне теперь делать? Постоял еще немного пытаясь собраться с мыслями: Ну нет, свою женщину я из рук не выпущу и использую для ее возвращения все средства. Хмыкнул, поняв, что в свое время анфиску мне совсем не хотелось возвращать. О беззыры я просто не могу. Несколько часов не вижу и уже ломает. Да что там? Я последние дни старался к ней вообще не прикасаться, чтобы крышу не снесло. Плюнув, вышел из подъезда и набрал Ванькин номер. — Ну, признался? — весело спросил брат. — Нет, — ответил. — А чего так? Послала она тебя? — принялся оглумиться он. «Хуже — Хуже, — выдохнул я. — Мне нужна помощь твоей жены.